Срочность или несрочность – это уже мое дело. Хорошо. Если вам это нужно заезжать к нам, пакет будет ждать вас внизу у дежурного. Только имейте в виду, что пистолет уже вычищен, без праховой гари. Кто же знал, что будет повторное следствие. А как насчет его записных книжек? Я хотел бы допросить его сотрудников, в том числе телохранителей и шофера.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 Они будут отвечать на ваши вопросы. Снова усмехнулся его голос. Понятые тоже наши работники. Как вы понимаете, в таком деле случайных людей быть не могло. Во время всего этого разговора, я даже не видя его, чувствовал в его тоне такую высокомерность ГБшного генерала, докучливой маленькой пешке, следователю какой-то там,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 точности соответствовало описанию протокола осмотра места происшествия и наружного осмотра трупа. Персидские ковры, импортная мебель, мягкие кожаные диваны, дверь.